В трактире под задорным названием «Весёлая скумбрия» мы просидели остаток вечера. Ром, правда, так и не попробовали, зато до отвала наелись морской рыбы, главной из которой была, разумеется, скумбрия. На самом деле можно было посидеть и подольше. К ночи там началось живое выступление группы косившей под эльфов». Накладные уши, подведённые сурьмой глаза, черные одежды, а в общем всё по канону. Жаль, что Вераэль не помнил, действительно ли у них такое носят. Но в том, что Аларии мужчины не красятся, был стопроцентно уверен. С другой стороны, играли парни неплохо, а у девушки оказался действительно красивый и звучный голос. И внешне она так напоминала эльфийку, что Вераэль даже предположил в ней полукровку. Очень хотелось послушать ещё, но сегодня Зара не оставалась в ночную смену, и заставлять её ждать было бы некрасиво. Пришлось возвращаться в Академию, втридрого оплачивая услуги припозднившихся извозчиков. Правда, Вераэль очень переживал, что мне придётся поздно идти домой одной, и пытался уговорить остаться в соседнем боксе. Но злоупотреблять помощью целительницы не хотелось. В какой-то подворотне перед Академией я снова сикость-накость перевязала эльфа. Получилось так себе, но тут недалеко. А в приёмном отделении уже ждала Зарина. Я почти начала извиняться за долгое отсутствие, как она кинулась к нам сама. «Тут такое было!» — всплеснула руками целительница, но обернулась на своего коллегу, парня в очках. «В боксе расскажу», — понизив голос, сообщила она. И, подхватив нас под руки, провела вглубь целительского корпуса. Защита на секунду заартачилась, но всё-таки пропустила. «Она выход свободно пускает», — заметила я. «Да, магия не нашла на вас повреждений, но почувствовала обычный пропуск», — пояснила целительница, продолжая быстро шагать по коридору. «В бокс она нас буквально запихнула. Перед академией схватили какого-то эльфа. Зара, стоило всем оказаться в изолированном боксе». «Да ладно», — не поверила я, — «ещё одного?» «Да сколько же в эльфов понаехало!» «Целая куча просто. Интересно, тот-то был с памятью или без?» тоже портал сбили. Не на экскурсию же они приезжают. Представляешь, Ноэр, которого вы видели на проходной, выходил купить что-нибудь поесть. Он сегодня дежурит в ночь и видел собственными глазами, как стража кинулась за эльфом. Опять стража? Мы с Вероэлем переглянулись. Как-то это совсем странно. Да, но потом появились еще какие-то люди, собралась толпа, а Ноэр спешил и мне сказал не сразу. Обижена надолго бы целительница. Да уж, она бы точно спешить не стала. Третий эльф в за неделю. Я посмотрела на самого первого. Или не первого. Кто знает, в какой очередности они здесь появлялись и сколько их здесь еще разгуливает. Вераэль смотрел прямо перед собой и молчал, никак не реагируя. «Вераэль!» Осторожно позвала его. «А, что?» Очнулся эльф. «Ты в порядке?» «Да». Он поморщился и потер виски, как всегда бывало, когда пытался что-то вспомнить. Какие-то образы пришли в голову, пока не понял, какие. «Обезболить?» — участливо предложила Зара. «Давай», — согласился эльф. «Вдруг смогу еще что-то вспомнить». «Ты только не переутомляйся», — предупредила целительница, касаясь его лба. «И постарайся поспать. Мозг работает лучше, когда ты как следует отдохнул». «Конечно» понастроив теории о том, откуда в Ларно берутся эльфы. Итак, ни к чему и не придя, мы разошлись. Вераэль опять заикнулся, было про соседний бокс для меня, но я только отмахнулась. Зарина спокойно шла домой. Чем я хуже? А мне случалось возвращаться и позднее. «До завтра», — попрощалась с Вераэлем. «До завтра», — тепло отозвался он и, чуть смутившись, добавил. «Спасибо за сегодняшний день. Его я точно не забуду». В итоге я поспешила уйти, чтобы вспыхнувшие щёки не выдали, насколько смутилась я. Но от Зары это не укрылось. «И что же вы делали сегодня такого?» Прищурившись полюбопытствовала она, но наткнувшись, на мой взгляд, подняла руки. «Молчу, молчу». И всё равно хитро посматривала на меня, пока мы шли на выход и ещё какое-то время по одной дороге. К счастью, мне удалось переключить её внимание на сегодняшнего эльфа. «Интересно, есть в Ларно еще эльфы?» — мечтательно проговорила целительница. «Я бы тоже не отказалась от такого потеряшки. С твоим-то уже все ясно». Это заявление я вообще комментировать не стала. Загадывать на будущее было страшно. Ведь Вероэль сказал правильно. Мало ли, кто он и какие у него есть обязательства. А вдруг он вообще женат? И что тогда? Останусь с разбитым сердцем?» Впрочем, кажется, я станусь с ним так и так, но лучше все-таки не слишком увлекаться мечтами, потому что не увлечься этим загадочным эльфом у меня не получилось.